Глава двадцать Нести ответ за свои поступки? Это ж надо было так сказать, а? Я понимаю, нести свет или отвечать за поступки, но вот так вот в кучу. Может быть, этот глава теневой гильдии – латентный эльф? В любом случае, долго предаваться несвоевременным размышлениям было как-то не с руки. Поэтому я поднялся и изобразил что-то похожее на полупоклон. И вам здравствуйте, Дон. Для начала я хотел выпендриться и остаться лежать, но инстинкт самосохранения заставил меня подняться на ноги. А еще сильно хотелось проверить, что выпало с шулеров, но собирать лут на глазах у самого главного вора я не решился. Рапиру я по здравому размышлению тоже убрал в ножны. Если этот трехсотуровневый монстр решит меня убить, мне не помогут ни доспехи, ни рапира, ни небесная молния. Единственный рабочий вариант — вылететь в окно, но я пока не готов трубить на весь город о своем необычном артефакте. «Не спешите, Алекс!» — главный вор проследил мой взгляд, брошенный на окна. «Двум умным, разумным всегда найдется о чем поговорить». «Совершенно верно», — осторожно согласился я, настороженно следя за спуском НПС. «Предлагаю переместиться к камину», — вор кивнул на два кресла и стоящий между ними журнальный столик. «Хорошо», — я дождался, пока он спустится с лестницы и двинулся к камину. «Интересно, что с Викой? Судя по полоске жизни она жива, вот только почему я ее не вижу? Или она, увидев уровень местного хозяина, благоразумно решила отступить?» «Присаживайтесь, Алекс», — глава воровской гильдии Удольска, изящно опустился на левое кресло и протянул руку к коробке, стоящей на столике. Признаться, кексы укроп, хоть и приносили много проблем, были надежным активом. Активы, значит, деловой тип, для которого нет людей, есть лишь ресурсы, да? Ну что ж, это будет интересно. Не очень-то и надежный, учитывая, что с ними справился такой неумелый воин, как я. НПС скептически посмотрел на мой нагрудник, прошелся взглядом по наруче-марапире и остановил свой осмотр на капюшоне. Неумелый? Сам таинственный собеседник был одет не хуже, а то и лучше меня. Черная кожаная броня, закрывающая лицо капюшон, перевязь для трех клинков, один из которых светился тусклым серебряным светом, высококлассные перчатки, пояс со множеством кармашков, удобные сапоги, штаны с наколенниками и висящий на бедре миниатюрный арбалет. Все эти вещи говорили о том, что их хозяин явно не привык экономить на себе. Был бы умелый, вы бы меня и не заметили до самого конца. Честно говоря, я надеялся дождаться отката небесной молнии и только потом подниматься на второй этаж. Но спустившийся по лестнице непись спутал мои карты. «В этом вынужден с вами согласиться». НПС открыл деревянную коробку и достал оттуда сигару. «Кстати, а как вы взяли болта под ментальный контроль? Артефакт, заклинания зелье?» «То, что самый главный вор не заметил Вику, это хорошо. Ну а то, что не предложил сигару и мне, плохо». «И не важно, что я не курю, важен сам факт обращения. Не предложив мне сигару, местный босс явно дал понять, что я для него очередной ресурс». Зелье, Я и так-то не собирался говорить ему о дроу, но сейчас и подавно. Поделитесь? Вор покрутил сигару в руках, с наслаждением ее понюхал, но все же вернул обратно в коробку. Ценой не обижу. Последнее было, на голубом глазу соврал я. Простите, как я могу к вам обращаться? Пожалуй, непись сделал вид, что задумался. Дон, как вы меня назвали, будет в самый раз. Дон. Дона а не Корле. Информация над НПС тут же обновилась. Глава теневой гильдии Дона Никорли, трехсотый уровень. Скрыто, скрыто, скрыто. Что ж, Дона Никорли, я с наслаждением откинулся на спинку кресла. Я вас слушаю. Дона Никорли, Дона Никорли, что-то знакомое. Что ж, Алекс, голос Дона Никорли посерьезнил. Вы же не будете отрицать, что нанесли мне урон, убив моих сотрудников? Точно, бизнесмен. Ваши кхм, сотрудники первые напали на меня. Это была вынужденная самооборона. Напали на вас на нашей частной территории. С каких пор канализация и заброшенный дом являются частной территорией? С тех пор, как этого захотел я, беззаботно ответил дона Никорли, но несмотря на беззаботность его голоса, я почувствовал, как атмосфера, царящая в комнате, стала более напряжённой. Я одобряю ваше стремление получить лучшие условия, и у вас, к слову, неплохо получается, но, напомню, это вы пришли ко мне в дом без приглашения, вы убили моих полезных сотрудников. И сейчас, опять же, вы пытаетесь вести деловой разговор, но делаете это без уважения. Аргумент «Я не стал испытывать судьбу» и сдал назад. Границы дозволенного нужно прощупывать аккуратно, Иначе сидящему напротив меня деловом главе гильдии может показаться, что эта сделка невыгодная, а мне моя жизнь дорога. К тому же, судя по тому, что я до сих пор живой, наклевывается жирненький квест. Кроме того, было в его словах что-то неуловимо знакомое. Тогда, Дон с пониманием усмехнулся, вы, Алекс, мне должны. Ты мне должен, бла-бла-бла, ну да ладно, мне не сложно подыграть, главное подобрать правильные формулировки. «Будь я на вашем месте, считал бы точно так же. Я чуть наклонил голову вперед, что можно было истолковать, как согласный кивок или как заинтересованность в разговоре. И как мы можем решить эту дилемму? Я не хотел использовать слово «проблема», так как никто не любит проблем, и я в том числе. Думаю, несколько деликатных заданий помогут мне смириться с утратой таких великолепных бойцов. Видимо, как шулеры они были более эффективны, не согласился я. «Боевые качества ваших бойцов оставляли желать лучшего, поэтому первое задание я выполню бесплатно, в качестве извинений за недавний инцидент, а остальные — за разумную плату». «Мы обязательно договоримся», — в голосе Дона Ани Корли промелькнуло тщательно скрываемое довольство. «Перейдем сразу к делу?» «Я весь во внимании». «Нет, с этим типом точно нужно держать ухо востро, съест и не подавится». Мой руководитель в отделе логистики такой же. Смотрит на людей, как на ресурсы. Если человек может быть ему чем-то полезен, заводит знакомство. Если нет, безжалостно вычеркивает его из своей жизни. У него даже к детям такой подход. Страшный человек. Как вы могли заметить, Алекс, не вся область канализации свободна. Где-то засела нежить, где-то гигантские крысы, где-то порождение древней магии. «И если с первыми двумя мы справляемся, то последние вызывают у моих подручных определенные сложности». «Продолжайте», — кивнул я. «Мы не маги», — вор развел руками, «и полагаемся на честную сталь. Что до этих существ? Их не берет ни меч, ни стрелы». «Ну, насчет честной стали я бы поспорил. На мой взгляд, воры и убийцы чуть ли не поголовно используют яды и волшебные клинки». Что до существ, это, видимо, были те самые слизни. Судя по непредусмотренному природой отверстию в укропе, Дон кивнул на труп Шулера с в груди. «Вы не просто мечник». «Есть такое», — скромно согласился я. «Тогда мое первое задание, которое должно было быть последним, избавиться от слизней в центральном коллекторе новой канализации». «Внимание! Доступно задание слизни в коллекторе». Рекомендуемый уровень – 150. Рекомендуемое количество участников – от 4 до 8. Провал – конфликт с теневой гильдией Удольска. Награда – квестовая цепочка. Принять – да, нет. Я сразу же отметил две вещи. Первое – центральный коллектор. Какой же он центральный, если находится под баней? Значит, либо разговор идет про другое место со слизнями, либо раньше Удольск был намного больше. Второе – новая канализация. Раз есть новое значит, должна быть и старая. Может быть, ее и имел в виду домовой эт говоря, что нам туда пока что рано соваться. Одну минуту, Дон Аникорли, я сцепил руки в замок. Мне нужно минуту, чтобы подумать. Что ж, в голосе главы гильдии я уловил смесь одобрения и легкого недовольства. Это разумно. Итак, что мы имеем? Первое — таинственный Дон Аникорли, статус которого меняется согласно его желанию. Они Корли, они Корли. Вертится какая-то мысль, но поймать не могу. Второе задание, которое удивительным образом отвечает моим планам. Словно сама игра кричит мне: "Возьми его, возьми". Подсказок после сотого уровня, как я понял, больше не будет, поэтому сейчас непонятно, совпадение это или случайность. Хотя я давно разучился верить в случайности. Третье повадки этого дона Ани Корли. Своих людей он, такой вот каламбурчик, за людей не держит. А значит, одно из двух. Либо этот тип на голову отмороженный, либо он не человек. Что я о нем знаю? Любит лезть, вон как клюнул на удочку с мафиозным Доном. а Любит пустить пыль в глаза, чего только стоит его речь об уважении. Хоть и вежливый, но высокомерный. Стоп. Дона не Корли. Ну конечно. Дон он не Корли. Дон Корлеоны. Офигеть. И что это? Скрытая пасхалка или... Но нет же, он сам уцепился за предложенное мной Дон. Выстроил историю, опираясь на одно лишь слово? Я украдкой взглянул на безмолвную фигуру, от которой уже шли ощущаемые эманации недовольства и нетерпения. Получается, этот НПС, к слову, НПС ли, выставил себе то имя, какое захотел, оттолкнувшись от предложенного мной образа. Интересно. Внимание, доступно задание «Кто скрывается под маской главы теневой гильдии Удольска?» Награда «Глаз Грифона». Принять? Да, нет?» Хм, почему бы и нет? Приняв задание, я хрустнул пальцами и посмотрел главе теневой гильдии в то место, где находились спрятанные под капюшоном глаза. «Я принимаю ваше задание, Дон». Я принял задание про слизни и тут же уточнил. «Чего мне следует остерегаться?» Изредка эти твари плюются ядовитыми сгустками, каждый плевок смертелен. Слизь также отнимает здоровье. Самые крепкие сапоги не выдерживают и 5 минут. То же самое касается и оружия, и вещей. Неужели вы не пробовали огненные зелья или свитки? Зелья попросту не разбиваются, а свитки лишь опаляют слизней. Да и магия в коллекторе слишком быстро рассеивается. «Что ж, я услышал достаточно. Где мне вас найти после того, как я решу эту проблему?» «Приходите сюда», — немного помедлив ответил вор. «С надетым сигнальным амулетом старшего смены вас, Алекс, пропустят практически везде. Тогда до встречи». Я поднялся с кресла, подошел к бездыханному кексу и поднял с пола побелевшую метку. Дико хотелось собрать лут, но делать этого я, конечно же, не стал. «Ах да, Алекс», — послышалось мне вслед. «Надеюсь, вас не сильно побеспокоит, ненавязчивое наблюдение одного из моих подчиненных». «Не побеспокоит», — ровно ответил я, «но гарантировать его сохранность я, увы, не могу. Похоже, у Вики появится новая игрушка. Ну, зато будет кого пустить на минные поля или собрать лут». «Не переживай, Алекс», — вор отрывисто хохотнул. «Она сумеет о себе позаботиться». Не понял? В смысле она?